Глава 6. Ветер. Данилов шёл на восток. Его взгляд был устремлён туда, где каждый день вставало из-за горизонта невидимое солнце. Он уже ни во что не верил и ни на что не надеялся, но продолжал идти вперёд, как заведённый. Уходя всё дальше в ветму, Александр убегал от себя, но мысли гнались за ним, не отставая ни на шаг. Он достиг нижней точки своего горя. Марианской впадины отчаяния, но продолжал скользить вниз. Ему хотелось только одного провалиться сквозь землю и падать, падать и падать. В день он проходил едва ли километров 15. У его выносливости имелись чёткие пределы, но они не шли ни в какое сравнение с теми барьерами, которые воздвигала перед ним сбесившаяся погода. Бабье лето в этом году не порадовало уцелевших людей ни одним тёплым деньком. К середине сентября температура упала настолько, что никакая одежда уже не могла защитить от ледяного дыхания зимы. После одного часа ходьбы в этом антарктическом аду он чувствовал себя так, будто отмахал три смены кузнечным молотом, хоть и имел смутное представление об этом занятии. Все кости ломило, все мышцы горели. Хотелось одного: лечь и не вставать хотя бы целые сутки. Возможно, быть на его месте кто-нибудь более тренированный, он бы справился лучше. Но не факт, Данилов смутно догадывался, что для человека непривычного к физическим нагрузкам он держится хорошо. Поруку и тому служило продолжение его марафона, в то время как другие, может быть, куда более сильные на его глазах сходились дистанции. То, что Александр до сих пор жил, иначе как чудом назвать было нельзя. Человек, который чуть ли не с самого рождения вёл малоподвижный образ жизни, презирал зарядку и не хотел заниматься никаким спортом, кроме шахмат. Продолжал бороться наперекор всем законам физики и физиологии. Но самым страшным испытанием был даже не холод, а невиданной силы ветер, стихавший всего на несколько часов в сутки. По вину вселенскому закону подлости его направление почти всегда было противоположно Сашиному, то есть дул он тому исключительно в лицо. и христалл парня, как пледь жесткого надсмотрщика, словно задавшись целью сорвать и без того почти невесомую плоть с его костей. Саше оставалось лишь стиснуть зубы и закрыться колючим шарфом, оставив небольшую смотровую щель. Защитить глаза помогли бы лыжные очки, но он их пока не нашел. Весь мир был против него. Живое, неживое. Все ополчилось на бедного скитальца. Казалось, кто-то могущественный и злой задался целью остановить его любой ценой, но Александр знал, что должен дойти до финиша во что бы то ни стало, должен вернуться домой. Для чего? Этот вопрос он старался себе не задавать. Считая про себя шаги, Данилов не позволял себе делать передышку до тех пор, пока счет не дойдет до тысячи. Мизер по прежним меркам. Меньше чем от дома до автобусной остановки. Если принять в уши как равно метру, потом краткий привал и снова в путь. 15 или 20 таких отрезков в сутки, максимум. Отмеренные ему самой природой. Чтобы хоть немного уменьшить сопротивление, он шёл, согнувшись в три погибели. Погибели. Он двигался вперёд, гадая, что же произойдёт раньше. Откроется второе дыхание или прекратится первое? Но иногда сила ветра была такова, что его передвижение можно было описать формулой шаг вперёд, два назад. Куртка, такая тёплая и удобная, сразу начинала играть роль паруса. О том, чтобы идти с высоко поднятой головой и гордо выпрямленной спиной, не было и речи. За гордыню пришлось бы расплачиваться немедленным падением. Ему и так часто приходилось валиться на землю. Отдельные порывы Пролетавшие со скоростью автомобили сбивали его с ног как кеглю. Такие нокауты были довольно болезненными. Когда падать приходилось не на только что выпавший снежок, а на слежавшееся наст или на ледяную корку. Казалось, в их появлении не было никакой закономерности. Иногда они проносились каждые полчаса, иногда раз в 10 минут, а порой следовали один за другим и почти всегда заставали его врасплох. Сашин не мог высчитать их периодичность. Он не сомневался, что если бы не рюкзак, под завязку набитый едой, его давно бы сдуло как кушинку и унесло к чёрту на рога с его-то массой. Он знал, что ветер тоже был частью этой аномалии. Исходя из его скорости, правильнее было бы и называть его бурей или ураганом. Но разве может ураган продолжаться неделями? Что там говорит шкала Бофорта? Саша был лириком, а не физиком. Климатология лежала далеко от сферы его увлечений, но он был достаточно начитан, чтобы догадаться, что эти явления связаны с перепадами атмосферного давления, а те, в свою очередь, с зимой. Она ведь никак не могла наступить одновременно на всём земном шаре. Похолодание должно было идти неравномерно. Резкое падение температуры в северном полушарии, где располагались государства, начавшие войну должно было по логике вещей привести к глобальному перераспределению воздушных масс. А ветер – это другое название такого перераспределения. Движение воздуха относительно земной поверхности. Иногда это движение было таким сильным, что ему приходилось сутками сидеть, забившись в какую-нибудь нору, пока на улице не истоствовал буран. Когда события принимали такой оборот, Он особенно остро ощущал свою незначительность рядом с силами двух первоэлементов огня и льда, вершивших судьбы мира. Хлипкое здание, давшее ему приют, ходило ходуном. Порой с крыши срывались листы шифера или жести, а Саша молил всех богов, чтобы те не позволили непогоде застать его вдали от населённых пунктов. Однажды боги его не услышали, и в чистом поле парня настигла настоящая торнадо. которая принялась вертеть и швырять его словно пушинку. Всё, что он смог сделать, чтобы спасти свою жизнь это упасть лицом в снег, поплотнее вжаться в него, а потом целый час слушать над собой завывания, исполненные вселенской тоски и жажды отмщения. Свой путь по тёмному небосводу совершала бесконечная вереница бездомных призраков, мириады погибших без погребения, которых некому оплакивать. Никто не объяснит им, в чём состояла их вина, и кто в безумной гордыне распорядился их судьбами. Бессильная ярость, дающая силы бури тысячелетия. Вот всё, что у них осталось. Движение воздуха, движение непрекаенных душ. Они охотятся за ним, ищут, чтобы забрать с собой. Но так ли уж велика разница между их жребием и тем, что вытянул он? Он никогда больше не увидит солнца. Никто не вспомнит о них и некому будет за них молиться. А разве этого нельзя сказать и о нем? Когда Саша пришел в себя, над ним уже намело целый сугроб, похожий на скромный могильный холмик. Но он был жив, что только подтверждало его предположение. Похоже, в загробном мире не осталось свободных мест. Он, как всегда, опоздал. Именно бури часто заставляли его сходить с выбранной им стези. В поисках укрытия, с ошеволю неволей приходилось удаляться от железнодорожного полотна, но каждый раз, сворачивая к зданиям темнеющим слева и справа, он боялся что потерять единственный ориентир цепочку рельсов, которая, как нить, рядно соединяла его с родным городом. Заблудиться было проще некогда. Данилов опасался доверить свою судьбу даже такому прежде надёжному прибору, как компас. Стрелка этого дьявольского изобретения словно взбесилась. Она указывала туда, куда и вздумывается, но только не на север. Видимо, школьные данные безнадёжно устарели, и все карты придётся переписывать заново. Парень изо всех сил старался найти убежище как можно ближе к железнодорожной линии. Столбы служили единственными надёжными указателями. Магнитный полюс земли мог изменить своё положение, мог вообще перестать существовать, но они оставались на своих местах, кроме тех, конечно, что повалило взрывом. Отходить от железнодорожного полотна дальше, чем на 20 м, было самоубийством. Луч фонарика быстро таял в этой вязкой темноте, а за пределами освещённой зоны расстояние искажалось. Иногда Саше казалось, что до какого-то строения 20 шагов, а на деле оказывалось вдвое больше. Укрытия бывали разные. Это мог быть и свинарник, и сарай, и даже кузов грузовика. Но лучше всего, конечно, дом. Желательно одноэтажный и деревянный. Совершенно не годились для этой цели большие помещения. Вокзалы, депо, склады и так далее. Температура в них не сильно отличалась от уличной. А ветер гулял свободно. Как ему вздумается? Даже костер не разведешь. Да и не прогреешь такие хоромы. С таким же успехом можно спать под открытым небом. Методом проб и ошибок Данилов сформулировал главное требование к убежищу. В холодную погоду. Это теплоизоляция. Чем меньше щелей, тем лучше. Но и материал, из которого сделано временное жилище, имеет значение. Надо быть идиотом, чтобы остановиться в металлическом вагончике или гараже, если на термометре минус 30. Один раз у него хватило ума так сделать. Не стоит забывать, кем Саша был раньше и кем он не был. На любителей активного отдыха, всяких таежников, охотников, любителей зимней рыбалки он всегда смотрел как на сумасшедших. Предпочитал комфорт городского жилища с теплым сортиром. Тепличному растению, представителю эпохи всеобщей виртуализации, ему пришлось постигать азбуку выживания на собственной шкуре. Его слегка оправдывало только то, что до него через это никто не проходил. Да, на Земле и раньше рушились цивилизации. Вавилон, Микен и Рим. Но никогда падение не было таким стремительным. За две недели от постиндустриальной эпохи до историческому собирательству. Даже до охотников палеолита, большинство уцелевших, И Саша в том числе ещё не доросли. Он был пионером, среди первым исследователем полюса. Но тем было проще. За спиной у них оставалось человечество. Они чувствовали его моральную поддержку. Им было ради чего бороться и не сдаваться. Да и хватило бы Уамуцона или Скота, вообще да и хватило бы Уамуцона или Скотова воображение представить себе полярную ночь, опустившуюся над целым миром. Кто вообще мог всерьёз задумываться о ядерной зиме? Только законченный параноик. Надо быть психом, чтобы допустить саму возможность такого сценария. Что ещё раз доказывает иррациональную природу бытия, которую проще понять безумцам, чем здоровым. Почему-то никто, кроме разве что Иоанна Богослова, не спешил давать практические советы по встрече апокалипсиса. Куда идти, где прятаться и чем питаться? словно ученые-мужи боялись накликать беду. Мол, не буди лихо, пока оно тихо. Но лихо проснулось. И никто не оказался готовым к его встрече. Первые попытки предусмотреть и подчинить своим директивам Армагеддон относились к временам СССР. В советской системе гражданской обороны, казалось бы, было все проработано до мелочей. Время обязывало. Рекомендации были оптимистичны. Собирайтесь, граждане, на точки сбора и, в принципе, И организованными колоннами следуйте к приемному эваку-пункту. Подразумевалось, что дальше всемогущее государство всех накормит, обогреет и утешит. Никто не брал в расчет возможность глобального катаклизма, при котором государство никому не сможет помочь. Оно распадется на атомы еще быстрее, чем Плутоний, и каждый будет думать только о том, как выжить самому и выжить других. Обязательно напишу книгу «Ядерная зима. Советы пережившим». Невесело шутил Саша сам с собой. Если род людской уцелеет в этой бойне, то какие советы ему рано или поздно могут снова понадобиться. Даже тёплые рукавицы не мешали рукам постепенно замерзать. Вот и сейчас после долгого перехода они задубели настолько, что перестали чувствовать холод. Это был сигнал, что пора устраивать привал. Даниил и так уже давно вглядывался во мрак, присматривая себе временное пристанище. За последние полчаса ему то и дело мерещилось, что из темноты проступают очертания домов. На всякий раз это оказывалось игрой воображения. Интересно, возможно ли миражи в ледяной пустыне? И вот ему снова показалось что-то впереди, что-то чернее. Саша зашагал ещё быстрее. Теперь он почти бежал. Стало немного теплее, но чувствительность к рукам пока не вернулась. По своему опыту он знал, что размораживаться гораздо неприятнее, чем замораживаться. Процесс отыгревания замёрзших конечностей проходит очень болезненно. Боль такая, будто в тканях уже успели образоваться маленькие кристаллики льда, и они начинают лопаться со стреском. И ведь замёрзли не только руки и ноги. Если он не поторопится, то отгревать будет нечего. Недалеко от дороги за символическим ограждением из проволочной сетки стоял одноэтажный бревенчатый домик. Был он явно дачным и вряд ли раньше играл роль постоянного жилья. Отодвинув щеколду, Данилов проник в чужой огород. Будь он повнимательнее, его насторожило бы то, что снег на дорожке, которая тянется от калитки к дому, немного примят. Но руки ломило от холода, и такие вещи сознанием даже не фиксировались. Не тратя время, парень дёрнул за ручку. Дверь распахнулась, и он нос к носу столкнулся с худым и бледным призраком. Это мог быть бродяга-мородёр, а мог быть и сам дачник. Как бы то ни было, Саша он был явно не рад. Об этом же говорила двустволка в его руке. С рычавом, который можно было истолковать как пожелание валить в какую-то матери. Он навёл на парня ружьё. Тот в ответ промямлил что-то невразумительное и попятился. Ружьё не двигалось, по-прежнему нацеленное ему в живот. Тогда Александр бросился прочь со всей скоростью, на какую был способен. Но лыжи мешали ему. Труднее всего оказалось пройти через калитку. Парень замешкался возле неё, даже не успев подумать, что представляет собой отличную мишень. Там он потерял драгоценные секунды. Саша уже был по другую сторону забора, когда человек выстрелил. Возможно, у него было право защищать свою собственность, а может, он просто не любил непрошенных гостей. Удар в спину заставил Данилова кубарем скатиться с уклона на железнодорожную линию. Там он и лежал, тяжело дышая, надеясь, что стрелок ограничится выдворением его со своей территории. Вдруг парень почувствовал странный холодок, который медленно распространялся по ногам. Первая мысль была смешной да неприличей. Сколько Александр себя помнил, он не страдал медвежьей болезнью. Его организм реагировал на страх разве что аритмией и головокружением. Но когда сознание отбросило эту нелепую идею, легче не стало. Пришла вторая мысль, страшная, но более правдоподобная. Его подстрелили. А боли он не чувствует, потому что задел позвоночник. Но оказалось, что и первый, и второй вариант далеки от истины. Просто рюкзак, туго набитый консервами, принял на себя весь заряд утиной дроби. Ладно бы только консервами. Их содержимое пребывало в замороженном состоянии. На каждом привале еду приходилось сначала разогревать. Но там же стояла фляжка со спиртом. который он прихватил в чисто медицинских целях. Теперь рюкзак понемногу истекал алкоголем. Внутри всё слиплось, смёрзлось в комок. Упаковки полопались, треть продуктов было безвозвратно подпорчено, перемешана со свинцовыми шариками и битым стеклом. Да и рюкзак придётся менять. Конечно, это лучше, чем изойти кровью самому. Но как же ему было жаль банки, добытой с риском для жизни. Убить сукиного сына мало Потом Саши часто вспоминал этот случай, как единственную трагикомичную историю в череде страшных драм. Хотя и в ней страшного было больше, чем смешного. Всё же тот выстрел мог его угробить. Пропитанная ледяной жидкостью одежда жгла холодом. Парень знал, что у него есть несколько минут, чтобы найти кров и переодеться, иначе хана. Данилов обошёл дачный посёлок с другой стороны, и его выбор пал на недостроенные двухэтажные коттеджы. Его внимание привлек не сам дом, а почерневшая рубленная баня во дворе, видимо, доставшаяся владельцам от прежних хозяев. Жить там было трудно, разве что пересидеть денек, но это не означало, что до него не нашелся такой умник. Снег во дворе был не тронут. Но наученный горьким опытом Александр погасил фонарик и кинул в окно снежок. Выждал минуту, стараясь не обращать внимания на то, что промокшие ноги не меют и их уже почти не ломит. Потом кинул ещё один. Затем осторожно приблизился к постройке и приоткрыл дверь. Никого. Парень дал себе зарок, что впредь, прежде чем ломиться в двери, он будет проводить детальную рекогносцировку местности. Лучше перестраховаться, чем нарваться на ещё один такой гостинец. Ему и так невероятно повезло, что незнакомец не довёл дело до конца. Слабая вспышка на небосклоне далеко на востоке. На фоне антрацитового чёрного неба возник бледный росчерк. Самолёт, реактивный снаряд, может осветительная ракета, а может падающая звезда, метеорит, сгорающий в земной атмосфере. Если так, то надо загадать желание. И Саша загадал. Не трудно догадаться, какое именно. Пусть всё будет по-прежнему. Он не повторил бы свои ошибки. Он бы Что бы ты сделал? Оборвал он себя. Не допустил бы запуска ракет. Не слишком ли много на себя берешь, герой? Да что ты вообще мог сделать, если бы ты знал? Провести эти 20 лет по-другому? Пить, гулять и веселиться? Ха, с таким-то знанием. Это все равно, что узнать свой приговор от доброго врача-онколога. Но почему же он должен обвинять себя? Разве он бог? Нет. Обычный. В меру умный, в меру способный человек. один из миллионов, и даже его вина обычная, рядовая. Свет с востока угас. Саша снова оказался в темноте. Через 10 минут он достиг крики О. Нет, он был лишён этого зрелища панорамы погибшего города, раскинувшегося по берегам застывшей водной артерии. С первых дней ночи мир для него замкнулся в сфере радиусом в 20 м. А до места, где начинается сплошная застройка, Отсюда было километра 3. Правда то, что не могли видеть глаза, дорисовывало воображение. На противоположном берегу, теперь уже в 350 километрах, был Сашин настоящий дом. Там же лежала страна мёртвых, место, из которого не возвращаются. Если это так, то река перед ним зовётся Стиксом, а где-то рядом его должен ждать Харон со своей лодкой. Вот только Саше нечем платить за переправу. не сделают же для него исключения. А может даже не Стикс, а Лета, река забвения. И из неё он должен испить чёрной ледяной водицы, чтобы стереть остатки воспоминаний о былой жизни. Саша знал, что где-то здесь должен быть новый автомобильный мост. Должен, но увы, не обязан. Если не считать мостом хаотическое нагромождение бетона и железных конструкций. Сжечь все мосты. Когда-то он любил это выражение, хотя у самого никогда духа не хватало так поступить. Даже уезжая из родного города навсегда, Данила в держал в голове план отступления, это к его возвращение блудного сына. И вот теперь он его запоздало выполнял. Но порвать с прошлым окончательно, на это он никогда не решался. Чаще всего у него не хватило воли, чтобы принять решение. И Саша полагался на судьбу, Именно она сжигала или разводила мосты то перед ним, то позади него, направляя движение его жизни, как берег морской свинки в стеклянном лабиринте. Вот и сейчас Данилов знал, что в относительной близости от этих мест находятся два других автомобильных моста. Но для того, чтобы их достичь, надо будет идти через зону сильных разрушений, квартал изплошных руин. Он не был уверен, что вынесет это морально и физически. К тому же вряд ли тем сооружениям повезло больше, чем этому, ведь их строили еще в советские времена. Зато совсем рядом был мост железнодорожный. И если уж какой-то из мостов уцелел, то это должен быть он. Учитывая проходящий по Транссибу грузопоток, его должны были возводить с расчетом на куда большую нагрузку. Александр очень надеялся, что он не ошибся, иначе ему придется просто повернуть назад. Приближаясь к цели, Данилов переключил фонарь на режим дальнего света. Для обычных случаев он обходился экономичным, более слабым, зато позволяющим не привлекать к себе лишнего внимания. Но когда нужно было что-то хорошенько рассмотреть издалека, он не годился. Мост вроде был на месте. Сначала это очень обрадовало Сашу, опасавшегося, что тот рухнул от ударов взрывной волны. Но радость моментально схлынула, уступив место неприятному предчувствию. Это надо было видеть. Справа и слева поднимались к небу стальные рёбра моста, похожие на огромные деревья, вершины которых смыкались на недосягаемой высоте. В 10 метрах впереди твёрдая земля заканчивалась, её сменяли железные балки, из просветов между которыми задумчиво поглядывала чернота. Полотно дороги шло дальше прямо по ним, а вот с обеих сторон ничего не было. Шаг вправо, шаг влево мог считаться попыткой улететь. Парень остановился, прикидывая, как быть дальше. Мост выглядел надёжным и прочным, но эти широкие просветы вызывали тревогу. И держаться на нём было не за что. Если дорожки и перила для ремонтного персонала и были предусмотрены, то после ударной волны от них ничего не осталось. Всё равно что пройти по доске над пропастью. А вдруг впереди пролом? Вдруг половины моста вообще нет? Возможно, существовали и другие способы переправы. Оставаясь на безопасном расстоянии, Данилов посмотрел вниз. Там было высоко. Двадцать или двадцать пять метров. Как шестиэтажный дом. Всюду, куда мог дотянуться луч света, река была неподвижна. Ее гладкая поверхность казалась черной, как асфальт. Саша догадывался, что этот лед не засверкает и при свете дня. успев питать в себя достаточно пепла. Но десяти дней минусовой температуры не могло хватить, чтобы сковать такую полноводную реку ледяным панцирем. Даже если у берега он будет прочен, где гарантия, что на середине реки не окажется промоенный, и тонкий, как и яичная скорлупа ледок, не проломится даже под его 55 килограммами. Оказавшись в воде, лучше сразу нырять, чтобы облегчить расставание с жизнью. Без смены сухой одежды, без угла, где можно согреться и обсохнуть, и без тех, кто мог бы помочь, укутать, растереть. Человек, промокший до нитки на 20-ти градусном морозе, обречен. Надо рассуждать здраво и выбирать легкую смерть. Саша заранее знал, что не пойдет по льду ни за какие пряники. Сорвись он с моста, и смерть будет легкой и мгновенной. А вот вода, заполняющая легкие, такого эффекта не даст. Борин потряс головой, будто отгоняя неприятное видение, и решительно шагнул вперёд. Нет уж, дудки. Лучше чувствовать под ногами высоту, а не глубину. Чёрт побери. Надо таки поторапливаться. Слишком близко к эпицентру. Конечно, он не голый, да и времени с момента удара прошло немало, но всё-таки на нём даже марлевые повязки нет. Один шар. Надо прибавить шагу. Здесь На левом западном берегу он каждую секунду получает небольшую дозу, а ведь она имеет свойство накапливаться. Данилов передвинул переключатель на своем верном динамо-фонаре обратно в экономичный режим. Чтобы выбирать направление, этого света будет достаточно, а большего ему и не надо. Когда под тобой пропасть, то чем меньше видишь, тем дальше будешь. Так, дети, никогда не повторяйте этого. пробормотал Александр, делая первый шаг. Железнодорожные мосты не предназначены для пешеходов. Но если очень надо, лыжи он снял и повесил за спину. До противоположного берега было около километра или двух, всего-навсего. Парень шагал быстро и вроде бы уверенно, хотя первым его побуждением было припасть к земле и ползти на четвереньках. Но Саша догадывался чтоб так он куда вернее лишиться контроля над собой и потерять равновесие. А контроль был необходим. Парень до сих пор жил именно потому, что заставлял себя держаться на плаву. Ужасные стрессы прежней жизни теперь казались ему уморительными. Подумаешь, защита диплома или собеседование перед приёмом на работу. Каждый день сейчас мог стоить месяца тогда. Вот и теперь Александру хотелось ползти в ужо, но он поднимал себя и стиснув зубы, гнал вперед, как скотину на убой, как в атаку на пулеметы, загоняя ужас поглубже и стиснув зубы, чтобы не стучали, сбивая с ритма. Несколько раз его валенки почти теряли сцепление с дорогой. Мост, открытый всем ветрам, был хорошо очищен от снега. Саша держал равновесие, как опытный иконатоходец. Сложно сказать, удалось бы это ему, будь на нем скользкие ботинки. Наверное, он тогда испытал бы недолгое, но захватывающее чувство полёта. Дважды ему показалось, что под ногами что-то осыпается и трещит, но он шёл, чуть наклонившись вперёд, светил и смотрел только прямо перед собой, запретив себе отводить глаза в сторону. Переход показался Саше вечностью, хотя вряд ли длился больше 20 минут. Но когда нет других ориентиров, кроме собственных шагов, тяжело отмахнуться от дежавю. И поверить, что не топчешься на месте, снова и снова проходя один и тот же участок пути, прокручивающийся под ногами как лента эскалатора. Только на другом берегу парень позволил себе остановиться и присесть. Все у мышцы болели и подергивались. Сказывалось напряжение. Но расслабляться было рано, и он все еще находился слишком близко к опасной зоне. Для того, чтобы устроиться, надо было отойти от черты города хотя бы на пять километров. А это ещё час пути. Потом он передохнёт и только после ещё одного такого отрезка будет искать место для ночлега. Саша, наученный горьким опытом, больше не раскладывал свой спальный мешок где попало. Если вокруг не было капитальных построек, то он продолжал движение, пока не находил их, даже если валился с ног от усталости. В воспоминании о кошмаре, пережитом пару дней назад, когда он расположился на ночлег в погребе, а утром обнаружил, что его занесло, были еще свежи. Быть похороненным заживо, что может быть страшнее? Только участь ходячего трупа, которым он себя все чаще ощущал. В этот раз его приютила будка смотрителя на переезде. Что бы он делал без министерства путей сообщения? Нетронутый снег вокруг нее говорил в пользу того, что она не занята. Но Александр из предосторожности потратил четверть часа, На скрытое наблюдение и только после этого зашел внутрь. Нет, там не было ни души. Даже непрекаянных душ не было. Бедненькая обстановка, голые стены, шансовые и прочие инструменты вдоль них. Могилу, что ли, выкопать? Не дождетесь. Зато у другой стенки прекрасная буржуйка. Дымоход выведен наружу. Так что отравление угарным газом не грозит. Окна целы, заклеены бумагой. крест на крест и даже закрыты ставнями что вообще чудесно какой же идиот покинул такую комфортабельную хижину дяди тома не иначе тоже на юга подался именно попадая в такие уютные места данилов задумывался о том что неплохо было где-то осесть и прекратить этот затянувшийся тур поход зачем ты идёшь туда вопрос возник у него в голове настолько чётко что данилову показалось что его задали вслух думаешь Там тебя кто-то ждёт. Мысль эта грубо оторвала Сашу от того ощущения расслабленности, которое возникает, когда приходишь с мороза и постепенно отогреваешься. Он ворочился с боку на бок на кушетке в маленькой каморке рядом с пышущей печкой, но ему снова было холодно. Этот вопрос испортил парню удовольствие и от вкусной каши с тушёнкой, которую он разогрел на печке. Не сказать, чтобы эта мысль мучила Сашу постоянно, Он не мог себе позволить подобную роскошь при всех опасностях, нависших над его существованием. Но во время редких передышек она навещала его, как призрак старинного замка, выныривая из тёмных глубин памяти. В такие моменты парень чувствовал себя неуютно, даже если был сыт и обогрет. Ведь если бы честным с собой, то спрашивать надо о том, осталось ли хоть что-то в родном городе. И ответ на него напрашивался. Да. Ему можно было остановиться. Двухнедельный запас пищи, который он имел с собой, легко превратить в месячный, если немного умерить свой аппетит. Останется законопатить все щели, завесить двери и окна одеялами, заготовить побольше дров. В месяц можно будет продержаться с относительным комфортом. А там посмотрим. Можно остановиться, но тогда появится слишком много свободного времени, и мысли начнут грызть его с удвоенной силой. Отчаяние заставит своими руками затянуть петлю на шее. Ему не продержаться и недели, и никакой запас еды не спасёт. Он сойдёт с ума от одиночества и горя. Надо было идти, каким бы безумием это ни выглядело. Во время тяжёлых переходов пронизывающий ветер прогонял все скверные мысли, а холод заставлял организм направлять кровь, которая в состоянии покоя подпитывала головной мозг, на обогрев замерзающих конечностей. Так зима из врага превращалась в Сашиного союзника, помогая ему бороться с самим собой. Но на приволье всё возвращалось на круги своя. Часто у парня не хватало сил на то, чтобы стянуть себя в валенки, но на то, чтобы в очередной раз прокрутить в голове мысль о том, что всё бесполезно, а не оставались. Каждую ночь он ложился в постель, как в гроб, чувствуя себя бесконечно усталым, закрывал глаза, но сон не спешил приходить. Саше приходилось ворочаться и метаться несколько часов, прежде чем долгожданный Морфей начинал заворачивать его в свой кокон. Затем наступало забвение, которое казалось потерянным раем. Даже если сны приносили с собой чудовищные видения, они всё же были менее страшны, чем то, что он видел наяву. Саша был бы не прочь хоть раз забыть дорогу назад, но каждое утро вырывало его из постели могилы и возвращало к подобию жизни он вставал и по инерции шёл дальше как лунатик данилов потерял грань между сном и явью жил во сне и во сне же готовился умереть когда же ты наконец сдохнешь спрашивал он себя ведь всё кончено дело не только в твоём городе и твоих родных можешь идти хоть на край света и не увидишь ничего нового потому что ничего другого в этом мире просто не осталось. Только снег, руины и трупы. Ты прекрасно знаешь, что это конец. Даже если случится чудо, и ты уцелеешь, какое будущее тебя ждёт? Не лучше ли завершить эту историю прямо сейчас? Нет, не лучше. Разумом Александр понимал, что бороться бесполезно, но что-то в нём упорно не хотело умирать и делало всё, чтобы прогнать отчаяние. Избранный им способ оказался тяжёлым, но, возможно, был единственным. Безнадёга уходила только когда он выжимал себя до полного истощения сил. Поэтому Саша и нёс своё бренное тело на восток. Луч фонаря скользнул по покатым крышам, наполовину занесённым снегом. Даниил в замер на месте и тут же потерял интерес к этому селу. Над ближайшей к железной дороге избой, той самой сокрементальной хатой из края, струился слабенький дымок. Это был едва заметный сигнал, который нельзя спутать ни с чем. Люди, выключив фонарик и осторожно выглянув из-за сугроба, в который превратился занесённый снегом трактор, Саша сделал второе открытие. В нескольких окнах мерцали тусклые огоньки. Не иначе свечи жгут, если не лучи. Значит, живы ещё деревенские или городские, выбившие деревенских, что тоже не могло радовать. В любом случае здесь ему делать нечего. Кто бы там ни находился, они наверняка встретят одинокого путника хорошие порции свинца. Такие нынче законы гостеприимства. Саша на их месте поступил бы так же, если бы к нему в дом начал ломиться небритый бродяга с большим рюкзаком за спиной. Такое сейчас время. Жаль, дома у него не было. Как не было запасов еды и близких людей, которых надо было бы защищать. Поэтому он был свободен как ветер и так же одинок. Всё его имущество умещалось в том самом туристическом рюкзаке. Вся его нынешняя жизнь на страницах потрёпанного дневника, который он уже давно не вёл, а всё его прошлое в паре фотографий, которые он носил с собой скорее по инерции, чем от реальной потребности часто вспоминать о тех днях. Да что говорить? Он мог бы обойти село по периметру, зайти со стороны лесопосадок и там заглянуть в пару домов, но решил не искушать судьбу. Пока у него оставалась еда, не было смысла рисковать. Своя голова дороже. Километров 5 райцентр. Там можно будет и переночевать, если это слово теперь что-нибудь и значит. Утро-вечеру мудренее, подумал парень с привычным сарказмом висельника. Утро застало его в дороге. Это был ещё один обычный день, такой же чёрный, как и 10 предыдущих. Облако сюда дотянуться не могло. До любого крупного города, который мог бы словить ракету, было минимум 40 км. Городок был чистый, но похоже абсолютно заброшенный. В любом населённом пункте Данилов с фонарём в руках чувствовал себя всё равно что с мишенью на спине. Его луч прогонял мрак почти на 30 м, и в полной темноте должен был быть замечен как маяк, ну иначе было нельзя. Риск заплутать в потёмках или упасть в канаву выше. чем вероятность нарваться на неприятности антропогенного характера. Чтобы снизить опасность таких встреч, надо поскорее пробежаться по домам, загрузить рюкзак едой так, чтоб еле закрывался, и двигаться дальше. Шансы на то, что несколько десятков тысяч беженцев пропустили хоть что-то съедобное, минимальны, но они всё же имеются. Саша внимательно смотрел по сторонам и ещё внимательнее под ноги. Хорошо ещё, если упав, он сломает шею. А если ногу. Вроде бы всё как обычно. Покинутые жилые кварталы без единого трупа на улицах. Все словно испарились. Такую картину Саша наблюдал не первый раз. Все города-призраки, избежавшие ядерного возмездия, выглядели до боли одинаково и могли бы рассказать одну и ту же историю паники и запустения. Когда в местных магазинах заканчивались продукты, погреба опустели, а запасы истощались. Люди поступали шаблонно и глупо, отправлялись искать спасение в сельской местности, как будто там их кто-то ждал. Слепой инстинкт самосохранения гнал их прочь с насиженных мест, но не к спасению, а навстречу верной гибели. Это была не эвакуация, а исход, великий поход леммингов. Когда-нибудь историки, если в мире они ещё будут, должны именно так назвать этот безумный зимний марафон. Он свернул к ближайшей панельной пятиэтажке. Отсюда и начнем. Весь городок. Даром, что в нем было всего 15 тысяч жителей. Он проверить не успеет, но в паре тройки домов пошерстит. Первый подъезд. Железная дверь с домофоном распахнута настиж. Гостей ждем. Саша поднялся по занесенной снегом лестнице. Все стекла уже давно повыбивало ветром. И теперь только он один гулял по вымершим пролетам. завывая в вентиляционных трубах и хлопая на всегда распахнутыми окнами. Тем лучше. На первом этаже ему не повезло. Все три двери были закрыты. Листь в окна в зимней одежде ему не улыбалось. Поэтому он, не задумываясь, поднялся выше. Там ему повезло больше. Увидев на лестничной площадке телевизоры, компьютеры и другую ценную бытовую технику, парень лишь хмыкнул. Значит, и здесь некоторые горожане бежали вместе со всем домашним скарбом. Что-то вытащили за дверь, часть шматья успели спустить вниз и запихнуть в грузовики. Но таких хозяйственных людей было мало. Большинство удирало налегке, взяв с собой лишь деньги и паспорта, такие же бесполезные, как весь этот высокотехнологичный металлолом. Остовы этих газелей и Renault и таёрд ржали теперь где-то на трассе. номер то застрявшие в весконечных сугробах в кабинах порой оказывались тела водителей а в кузовах потрескавшиеся и покоробившиеся от мороза предметы их обихода спасённые с таким трудом данилову попадались даже кухонные гарнитуры эпохи застоя их хрустальные сервизы тех же годов выпуска саша видел в этом такой же смысл какой вкладывали древние в свой ритуал погребения когда в могилу клали оружие амфоры с вином и зерном, украшения и даже рабов и коней, чтобы усопшему было нескучно там, куда он уходил. Да кто бы говорил? Сам был таким же дураком всю жизнь, жмот несчастный. Не мог поверить, что в гробу карманы не предусмотрены. Трясся из-за каждой копейки, на себя экономил, откладывал на чёрный день. А ага. г- и чем стали эти деньги? Если посмотреть на Армагедон с позиции финансиста, то он представляет собой лишь обвал на бирже до нуля и такую же инфляцию, когда мешок денег не стоит мешковины, из которой он сделан. Суета-сует. Прав был его тёзка македонский, завещав похоронить себя с раскинутыми руками, мол, ни с чем пришёл в этот мир, ничего и не забираю с собой. Саша зашёл в левую открытую дверь. Бедненькая обстановка. Совковый, как принято говорить, интерьер. Но это еще ни о чем не говорит. Наоборот. Люди пожилые, старые закалки. Ответственнее подходят к устройству запаса. У них нюх на катаклизмы. Мало что ли на их долю выпало. В прихожей мутное зеркало, разделенное на десяток секций. Как фасеточный глаз мухи. Разбитое. Оно обещало семь лет несчастья. Нет. Столько ему при любом раскладе не протянуть. Даже 7 недель будут чудом. Александр взглянул в самый крупный из осколков и вздохнул. Сик Транзит Gloria Mundi. На него смотрел уже даже не бомж, дикарь. Любой бездомный несёт на себе печать утраченной цивилизованности. Глядя на него, можно смутно догадаться, кем он был в прошлой жизни: а рабочим, селянином, инженером или учителем. А с Сашей это не проходило. Чёрта с два. Да он со своей щетиной выглядел натуральным крузо, но уже после 30 лет на острове. Хотя скитался всего непонятные 3 недели. Правда, вместо тропического острова судьба, казалось, забросила его в самое сердце Антарктиды. Будто он всю жизнь мечтал стать героем полярником, блин. Он стал настолько бывшим, что распознать в нём без пяти минут кандидата наук не смог бы никто. Все нити, которые связывали его с прошлым, были разорваны. Причем лишь часть из них оборвала катастрофа, обрушившаяся на него. Остальные он оборвал сам, чтобы облегчить себе задачу выживания в мире, где лингвистика была без надобности, где котировался только один язык сжатых кулаков. А бороду он отпустил не для красоты, естественно. Не очень-то приятно бриться на морозе. Равнодушным взглядом Данилов пробежался по фотографиям на стене. «Мужик, по виду простой работяга». жена домашняя курица двое детишек погодок младшего школьного возраста что с ними стало да чёрт их знает сашу сейчас волновало только то что осталось после них надо проверить шкафчики в спешке хозяева запросто могли что-нибудь забыть улов был не велик но он всё же был петрова банка за сахариного варенья малина лучше не придумаешь немного сухарей и початая коробочка сахара рафинада Во второй квартире, не в пример более обеспеченной, носившей следы евроремонтов и даже кое-каких дизайнерских решений, не нашлось и того, как коровой языком слезнуло. Больше во всём подъезде не оказалось ничего стоящего. Данилов не стал тратить время и силы на то, чтобы проникнуть в закрытые помещения, хотя жизнь уже худо-бедно научила его управляться ломиком. То до заправского домошника ему было далеко, да и не стоило игра свеч. Вокруг было полно открытых квартир. Только зайди в соседний подъезд.